Глава 46. Шарлотта. Из моего горла вырвался скорбный крик. Я споткнулась ровно на том же месте, где однажды Келан спас меня от падения навстречу смерти. Я протянула в последнюю секунду пальцы, хватаясь за все, за что можно было бы ухватиться, и коснулась дымохода. Я вцепилась в его пасть мертвой хваткой, не обращая внимания, что от усилий Мои ногти немного приподнялись. Мурашки побежали по моим рукам. Я вздрогнула, но не от холода. Если бы я не села, то непременно упала бы. Отчасти мне этого хотелось. Я была не против падения, если это поможет почувствовать, что чувствовал Келан перед смертью. Но Вместо этого я рухнула на черепицу и схватилась за ногу. Я прижала коленки к груди и обхватила их руками, чтобы унять дрожь но она не прекращалась я выкрикнула его имя снова и снова келлан келлан келлан это превратилось в песнопение переходящее в шепот у меня заболело горло я редко задумывалась о существовании загробной жизни но сегодня мне стало интересно существует ли она вообще и если это так был ли келлан там видел ли он как по моим щекам текут слезы Разочаровался ли во мне? Неужели он уже отрёкся от меня? Ты ошибаешься, Келан. Я заставила слезы утихнуть, сложила письмо в четверо и засунула его в конверт, аккуратно убрав карточную бумагу в карман толстовки. Не знаю, почему ты это сделал. У тебя была я. У тебя был Гарвард. И, даже если ты об этом не думал, у тебя был Тейт. Чёрт. Я вытерла лицо тыльной стороной ладони. Думаю, что странным, долбанутым образом у тебя даже был Терри. Я уставилась на небо. Даже если он думал, что попал в ад, я так не считала. Я верила, что существует особое место для людей, которые мучились на земле и чувствовали, что единственный выход — покончить со всем этим. Место, где они смогли испытать все, что упустили в этом самолете. Любовь, счастье, облегчение. Ты настоящий засранец. Ты знаешь, это Келлан. Поднялся ветер. Я оперлась рукой о дымоход, чтобы не упасть. Думаю, знаешь. Я рассмеялась, не зная, что причиняло боль сильнее. Его присутствие в его отсутствии или когда он полностью исчезал. Поверить не могу, что мне было так страшно подниматься на крышу. Счастливые воспоминания все еще здесь. Я чувствую их. Если бы я закрыла глаза и очистила свой разум от последних четырех лет, могла бы снова увидеть нас здесь, у краткой, переглядывающихся и смеющихся над какой-нибудь сказанной нами глупостью. Меня интересовало кое-что. Я прислонилась к колонне, наслаждаясь ветром. Опьянённая болью, я почти смогла убедить себя, что это был Келлан. «Зачем ты вообще подавал заявление в Гарвард, если не собирался туда поступать?» Ветер стих. Я ждала ответа, но его не последовало. Через некоторое время ветер перестал хлестать меня по щекам. Я осознала уровень своего одиночества. Мне не с кем было поговорить о смерти Келана, Не на кого она орать, выплеснуть ярость. У меня даже не хватило смелости навестить Тейта и излить свой гнев на него, его отца, Ханну. Была просто я. Вот в чем фишка одиночества. Как только оно вошло в вашу жизнь, то уже не уходило. Одиночество это прелюдия, не так ли? Вкус грядущих дней. У меня еще есть сестра, у меня еще есть будущее, и я живу в самом густонаселенном городе страны. Если я не могу найти друга из 9 миллионов человек, живущих в Нью-Йорке, то некого винить, кроме себя. Дело не в том, что ты не можешь. Ты этого не хочешь. Никто не сможет с ним сравниться. Если бы она отдала письмо вовремя, если бы не попросила те гребаные сигареты той ночью, ты бы. Еще был жив?» Никакого ответа. «Как я могу простить Лию?» И снова никакого ответа. Но я уже сама пришла к заключению. Сердце наконец-то было согласно с разумом. Прощения не будет. У нас нет будущего. Нет противостояния. Говорить ни о чем. Последняя трещина в зеркале нанесена. Мы не смогли это исправить. Нам был нанесен непоправимый ущерб. Намерение не имело значения. Этого просто не произошло. Все, на чем я могла сосредоточиться, — это результат. Келлан умер, и я могла предотвратить его смерть. Неудивительно, что в тот день Лия вбежала в горящий дом, потому что альтернатива, подобная моей, казалась дерьмовой, казалась провалом, той, о которой я вынуждена помнить каждый божий день, пока дышала, в то время, как он не мог. Я уставилась на письмо как будто это был мой спасательный круг для Келана. «На этот раз я тебя не подведу». Мне нечего сказать Лии, но мне было, что рассказать Тейту. Для начала — о рукописи.